15. Умение общаться с трудными людьми дает отличные результаты. Многие из нас стараются избегать трудных в общении людей, поскольку стычки с ними изматывают эмоционально и психологически. Однако попытки избежать встреч с такими людьми могут иметь куда более плачевные последствия. Неразрешенные конфликты и недопонимания. Напрасная трата огромного количества времени и сил. Все это губительно сказывается на нашем моральном состоянии и влияет на производительность и душевное спокойствие. Чтобы достичь согласия, необходимо интересоваться другими людьми и другими вещами, понимать, что другие люди, как правило, очень похожи на нас самих, и с благодарностью признать тот факт, что разнообразие есть восхитительное свойство жизни. Фрэнк Свинертон В основе курса Дейла Карнаги лежит убеждение в том, что в любой ситуации и отношениях мы в состоянии контролировать лишь сами себя. Очень важно признать, что наше восприятие, предрассудки, отношения, поведение, чувства и стиль коммуникации могут либо упростить, либо усугубить ситуацию. Все, что подвластно нашему контролю. Неплохо было бы повторить список действий Дейла Карнаги, которые он рекомендует для общения с трудными людьми достижения взаимодействия и разрешения конфликтов проранжируйте их от единицы до 10 где единица означает то в чем вы сильны а 10 действия открывающие наибольший простор для совершенствования верить в невиновность других знать свои горячие кнопки не занимать оборонительную позицию и не принимать все на свой счет учиться понимать и подстраиваться под язык тела сохранять позитивные отношения, стараться смотреть на ситуацию глазами другого человека, вступать в переговоры и идти на компромисс в случае необходимости, стараться не делать предположений, учиться конструктивно критиковать и адекватно принимать конструктивную критику. Какое умение открывает наибольшие перспективы для совершенствования? Самый прочный барьер в природе разделяет мысли двух человек. Уильям Джеймс Общение с разными типами трудных людей Зачастую нам удается обойти стороной трудных людей, если только это не члены нашей семьи или коллеги по работе. Вы не можете игнорировать тех, кто сидит за соседним столом, поэтому вам нужно попытаться наладить с ними отношения. Ниже описаны некоторые типы трудных людей и то, что от них можно ожидать. Ворчуны Это постоянно негативно настроенные люди с пессимистическим взглядом на окружающий мир. Этих людей, нередко называемых брюзгами, обычно отличают озлобленность, надменность, депрессивность и чувство неудовлетворенности всем и вся. Они часто критикуют других и постоянно жалуются. Для ворчунов характерны следующие фразы. «Из этого ничего не выйдет». «Ты, наверное, шутишь». «Хочешь поспорить?» и тому прочее. Неподъемные, также известные как Забиеки. Это люди, которые сопротивляются переменам либо в весьма воинствующей манере, либо пассивно-агрессивным способом. Они могут согласиться на перемены внешне, но будут всеми силами саботировать их реализацию. Такие люди либо говорят, что уже это пробовали, либо ссылаются на то, что руководство даже не представляет, на что это похоже. Работники от звонка до звонка. Трудятся с 9 до 5, ни больше, ни меньше. Они не приминут уведомить вас, что то или иное задание не входит в их должностные обязанности. Такие люди выполняют ровно положенный минимум, чтобы получать заработную плату. Для них характерны следующие фразы. «Это не моя работа. У меня нет на это времени. Уже пора домой». Сплетники обожают лезть в чужие дела и тем самым Отвлекают остальных от работы. К данной категории относятся люди, которые в лицо говорят одно, а за спиной совершенно другое. Мелочность таких людей может служить признаком одиночества, поэтому работа является их единственным источником общения. Для нытиков характерно жалостливое отношение к себе. Они могут засиживаться допоздна или выполнять дополнительные задания, но потом сетуют на переработку. Такие люди постоянно плачутся о своей чрезмерной занятости и наличии массы других дел, гораздо более важных, чем ваши. Их жалобы выглядят примерно так. На меня валят всю самую трудную работу. Вчера я сидел до 9 вечера, пытаясь разгрести всю эту кипу. Я не знаю, когда смогу за это взяться. У меня еще три проекта. Обвинители. Умеет ловко переложить вину со своих плеч на чужие в случае ошибки. И всегда у них отыщется объяснение относительно того, почему они не несут ответственности за допущенные ошибки. Такие люди – большие специалисты в оправданиях и откладываниях. Для них подходят следующие высказывания. Эти данные мне дал кто-то другой. Мне сказали, что это несрочное задание. 12 советов по общению и поиску компромисса с трудными людьми. Переговоры. Это попытка достичь соглашения по поводу решения. Компромисс или поиск взаимоприемлемого решения есть результат успешных переговоров. Компромисс предполагает гибкость. Он означает умение предлагать альтернативные решения в тех случаях, когда стороны зашли в тупик. Идет ли речь о человеке, с которым трудно ужиться, перспективные идеи, не вызывающие энтузиазма у окружающих, корректировки системы дома или на работе, или борьбе за влияние, которые следует положить конец? Умение вести переговоры и находить компромисс является обязательной предпосылкой успеха. Рекомендации Дейла Карнаги таковы. Первое. Сохраняйте позитивные отношения. Наше отношения весьма существенно для исхода переговоров. Шансы на поиск взаимовыгодного решения значительно увеличиваются, если вы будете рассматривать переговоры как возможность научиться чему-то новому и достичь соглашения, не ущемляющего ничьих интересов. Второе. Встречайтесь на удобной для всех сторон территории. Подыщите место удобное и комфортное для всех участвующих сторон. Договоритесь о времени и продолжительности встречи. Ведите переговоры лично, стараясь не использовать телефон и электронную почту. Поскольку невозможность видеть выражение лица, слышать интонации и наблюдать прочие подсказки может привести к неудачному завершению переговоров. Третье. Четко определите тему. Сформулируйте тему с использованием простых и доступных терминов. Если проблема, требующая решения, слишком сложная, попробуйте разбить ее на несколько более мелких аспектов и работайте с каждым из них поочередно. Четвертое. Подготовьтесь. Тщательно все спланируйте. Вы обязаны не только знать, что стоит на кону лично для вас, но и понимать тревоги и мотивы другой стороны. Принимайте в расчет любые ситуации, имевшие место в прошлом, которые могут повлиять на исход переговоров. Учитывайте необсуждаемые и обсуждаемые вопросы. Определите оптимальное решение. Справедливое и разумное решение и минимально приемлемое решение. Пятое. Объективно оцените сами себя. Определите, в какой степени вы доверяете другому человеку и всему процессу. Отдавайте себе отчет в чертах характера, которые могут как облегчить, так и затруднить переговоры. Шестое. Ищите общие интересы. Постарайтесь встать на одну сторону за счет общих интересов. Поскольку конфликты только усиливают различия и уменьшают сходство, попытайтесь нащупать общие цели, задачи или даже проблемы, которые наглядно докажут, что вы в одной лодке. Сосредоточьтесь на будущем, обсудите необходимые действия и принимайтесь за осуществление решения сообща. 7. Работайте с фактами, а не с эмоциями. Обращайтесь к проблемам, а не к личностям. Старайтесь не критиковать собеседника и не судить свысока его идеи и мнения. Не зацикливайтесь на прошлом и не вините других. Сохраняйте рациональное и здравое мышление. Это позволит вам обезлечить конфликт, отделить проблемы от людей и избежать необходимости обороняться. Восьмое. Будьте честны. Не играйте в игры. Честно и откровенно говорите обо всех значимых вещах. Не менее важно четко и недвусмысленно объяснить, почему ваши цели, задачи и устремления так много для вас значат. Девятое. Предлагайте альтернативные варианты и предоставляйте доказательства. Прилагайте усилия к тому, чтобы подтвердить свою готовность к компромиссу. Уступите в аспектах, представляющих большую важность для другого человека и мало значащих для вас. Увяжите варианты с интересами партнера и постарайтесь доказать свою точку зрения. 10. Будьте экспертом в области коммуникации. Ничто так убедительно не поддерживает намерение отыскать удовлетворяющий все стороны выход из конфликтной ситуации, как превосходные навыки общения. Задавайте вопросы, слушайте, перефразируйте услышанное, чтобы убедиться в правильном понимании. Проявляйте искренний интерес к тому, что тревожит собеседника. Ослабляйте напряженность с помощью юмора. Позвольте второй стороне выговориться. Уважительно относитесь к чужой точке зрения. Меньше внимания заостряйте на собственной позиции и больше на поиске компромисса. 11. Завершайте на доброй ноте. Сделайте взаимовыгодное предложение и убедитесь в том, что все участвующие стороны покидают встречу с ощущением удовлетворения. Договоритесь, какие дальнейшие действия будут предприниматься, Обсудите, кто и за что отвечает, как будут оцениваться прогресс и конечные результаты. Пожмите на прощание друг другу руки. Будьте готовы к тупику в случае некритичных вопросов. Соглашайтесь не соглашаться. 12: Получайте удовольствие от процесса. Радуйтесь возможности ознакомиться с позицией, отличной от вашей. По отзывам многих людей после разрешения конфликта и достижения взаимопонимания отношения только крепли. Анализируйте и извлекайте пользу из любых переговоров. Установите критерии для оценки процесса и решения. Среди других рекомендаций Дейла Карнеги по общению с трудными людьми можно выделить следующие. Выказывайте искренний интерес. Уважайте неприкосновенность частной жизни других людей. Задавайте вопросы. Помните, что на восприятие сильное влияние оказывает жизненный опыт. Рискуйте. Будьте честны и откровенны. Слушайте без суждений и критики. Не забывайте, что каждый из нас несет собственный груз. Старайтесь избегать навязчивого любопытства, предположений, слишком острого реагирования и решения чужих проблем.